Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко. Для сайта рулейт.ру. .ru. Глава 35. Кирпич плюс 13. Подбрасывание. Замерев, Юн Фэй просидел так полминуты. Далее сторонний наблюдатель снова мог бы полюбоваться практически на ту же самую картину, что и раньше. Ба Юн Фэй вскочил, яростно швырнул кирпич об землю, затопал ногами и закричал. Твою мать! Твою мать! Ты смеёшься надо мной? Юноше понадобилось минут 5, чтобы наконец унять бешенство и дрожь. Подобрав кирпич на половину погрузившийся в землю и стряхнув с него комы грязи, он уставился на него, чуть не плача. Если бы я знал, то улучшал бы ледяной шип. Невольно укорил себя Юн Фэй, глядя на кирпич в руке со сложным выражением на лице. Он сделал мысленное усилие, и параметры кирпича возникли в его голове. «Качество предмета нормальное. Уровень апгрейда плюс 13. Урон 9. Дополнительный урон 132. Плюс 10 дополнительный эффект». При атаке существует 1% вероятность вызвать у цели замешательство на срок до 3 секунд. Если удар приходится в голову, то шанс возрастает до 5%. Плюс 12 дополнительный эффект. При атаке существует 8% вероятность оглушить цель на срок до 5 секунд. Если удар приходится в голову, то шанс оглушить возрастает до 15%. Плюс 13 дополнительный эффект. При атаке существует 30% вероятность подбросить цель в воздух. Требуется для улучшения 50 зарядов души. Это подавленность Юнфеу летучелой, сступив место узумлению. Он не верил своим глазам. Постояв секунд 10 с ошеломлённым выражением на лице, он положил кирпич на землю, а затем снова осторожно взял и проверил его статус. Затем снова положил и снова подобрал. Повторив процедуру несколько раз, он наконец смог убедить себя, что ему это не мерещится. Сжимая кирпич обеими руками, он пробормотал: Это будем считать этой небольшой компенсацией. Обе серебряные иглы ледяного духа разрушены, но дополнительный эффект этого кирпича весьма недурный. По крайней мере, все эти предметы не были разрушены понапрасну. А, ладно, проверим его силу. Уныне баюн своё как рукой сняло, он даже слегка оживился. Горя желанием поскорее опробовать в деле драгоценный кирпич, он побежал в сторону деревни. Ли Ченфэн в это время бегал по деревне с огромной деревянной бочкой в руках. Обычно эту бочку с водой еле-еле потихоньку перетаскивали жители деревни, используя крепкую перекладину. Однако для него она была словно пушинка. Он уже закончил обычную тренировку, а теперь просто коротал время, помогая селянам с водой. Заполнив емкость для воды у очередного дома, он уже собирался пойти снова наполнять бочку, когда увидел Ба Юн Фэй, торопливо бегущего от горы за деревней. В его руках был зажат ярко-красный кирпич, а глаза возбужденно сверкали. «Что стряслось? Юн Фэй!» Удивленно спросил Ли Чин Фэн, видя состояние друга. «Ах, я только что создал одну занятную вещь, Чин Фэн!» «Бросай все, пойдем, поможешь мне ее испытать!» — выпалил Ба Юн Фэй, подбрасывая кирпич в руке. «Э-э-э, это ты про кирпич говоришь?» С сомнением в голосе протянул Ли Чен Фэн, не двигаясь с места. «Да, про него! Не спрашивай, сам все увидишь, пойдем быстрее!» С этими словами Ба Юн Фэй нетерпеливо двинулся в сторону пастыря за деревней. «У, ладно!» В нем проснулось любопытство. Ли Чин Фэн нечасто видел Юн Фэй таким возбужденным. Он поставил деревянную бочку на землю и последовал за ним. Добравшись до пустыря, Ба Юн Фэй немного подумал и сказал. «Поставь хорошую защиту для начала. Я ударю тебя по плечу. Посмотрим, что из этого выйдет». Ли Чин Фэн не знал, что у него на уме. но без вопросов направил духовную силу в руку. Мышцы на его плече зашевелились и набухли. Закончив подготовку, он с сомнением посмотрел на друга, думая про себя. «Что он собирается сделать? Неужели ударить меня этим кирпичом? Подобный удар не нанесет духовному практику ни малейшего урона, так ведь? Может, это какой-то особенный кирпич? Да вроде и нет. Как ни посмотри, это самый обычный кирпич». Ака он размышлял, Байун Фэй подошёл к нему и без особых ухищрений треснул кирпичом ему по плечу. Сразу за глухим ударом раздался возглас Ли Ченфена. В его голосе слышались удивление и боль. К своему удивлению, ему пришлось отступить после удара на пару шагов, усиленно массируя левое плечо. Его лицо исказилось от боли, а дыхание сбилось. Что? «Что это было? Только что ты этим кирпичом? Юн Фэй, ты же не использовал искусство наложения вол, да? Или что-то вроде троекратного выпада, только троекратный шлепок?» Ли Чен Фэн в замешательстве уставился на бай Юн Фэя. Ему пришлось направить еще порцию духовной силы в левую руку, чтобы погасить боль. «В голове у тебя шлепок!» Разве похоже было, что я использую какую-то духовную технику? Байун Фэй цыкнул языком, после чего задумчиво произнёс: "Хм, но трёкратный шлепок Ли Чен Фэн, это надо будет попробовать". Ли Чен Фэн потерял дар речи. Применять столь мощную технику к кирпичу? «Ладно, давай продолжим. На этот раз ставь защиту как следует». Немного поразмыслив, произнес Юн Фэй. Ли Чин Фэн поднял брови. «Это еще не все? Что именно ты пытаешься проверить? Ох, ладно. Давай, я готов». Как и в первый раз, Бай Юн Фэй три раза подряд треснул Чин Фэна по плечу. На этот раз тот был готов и усилил защиту, поэтому ощущал лишь легкие уколы боли. Не двигаясь с места, не найдю им. При виде Баюнфея, который с надеждой ждал по несколько секунд после каждого удара, сомнение в его глазах все росло. После третьего удара Баюнфея разочарованно взглянул на кирпич и пробормотал себе под нос. «Странно, почему ничего до сих пор не произошло?» Затем он поднял голову и с усмешкой посмотрел на друга. «Ты действительно везунчик, Чен Фэн!» И снова ударил. «А? Что ты имеешь в виду? О каком везении?» Озадаченно нахмурился ли Чен Фэн, но в этот момент он ощутил, что во время последнего удара произошло что-то странное. Бай Юн Фэй тоже это почувствовал, как только его духовной силой перетекла в кирпич, и его глаза весело блеснули. «А вот и оно!» Личин Фэн, только что расслабленно принимавший удары, внезапно подлетел в воздух на середине фразы, будто в него на полной скорости врезался грузовик. Эм, большая повозка. Пролетев метра три, он упал на землю, после чего его проволокло еще метров десять. Наконец его тело замерло. Личин Фэн сел и с отвисшей челюстью посмотрел назад. «А вот и оно!» Он не пострадал, но незапланированный полет совершенно выбил его из колеи. «Ха-ха-ха! Наконец-то сработало! Так это эффект подбрасывания, да! Даже мощнее, чем я думал! Ха-ха-ха!» Радостный смех Ба Юн Фэй с нотками самодовольства привел Личин Фэна в чувство. Он встал и посмотрел на кирпич в руке юноши с нескрываемым изумлением. «Юн Фэй!» «Что это, черт возьми, было? Я отлетел с такой силой, будто меня ударили скалой. Но при этом на мне не царапины. Неужели всему вину этот кирпич?» «Угу, именно! Чудесно, не правда ли? Я все объясню тебе чуть позже. Иди сюда, продолжим». Заслышав опросы Чин Фэна, Юн Фэй перестал разговаривать сам с собой и начал приближаться к нему с предвкушением на лице. А стой, стой, я пас, мне не нравится эта странная шутка. Я в это больше не играю. Ли Ченфэн посмотрел на зловещий ярко-красный кирпич, зажатый в руке Юнфэ, и торопливо замахал руками. Выражение лица друга заставило его содрогнуться. Вот ведь, как ты можешь так говорить? Я не сделаю тебе больно. Шанс срабатывания этого эффекта подбрасывания лишь 30%. Растроено проговорил Байун Фэй, глядя на опять рассечевысили Чен Фэна, который явно не горел желанием продолжать эксперимент. Немного подумав, он неохотно предложил новый вариант. Ладно, забудь об этом. Как насчёт того, чтобы ты ударил меня? С этим же не будет проблем. Я испробую эффекты на своей коже. Эм, ты уверен? А задачана спросил Чен Фэн, переставая вступать. Он нахмурился, глядя на протянутый ему кирпич, после чего неохотно его принял. В его глазах промелькнула искорка любопытства, когда он ощутил в руке вес необычного кирпича. Подняв голову, он проговорил. «Хорошо, я помогу тебе его испытать. Что мне делать? Так же бить в плечо? С какой силой?» «Дай-ка подумать. Нет, давай не в плечо. Бей прямо в лоб, хорошо? Только не очень сильно». Достаточно легко в этой точка, задумчиво отозвался Байун Фэй. Влоп? Ох, ну ладно. Приготовься. Я начинаю. В голосе Чинфэна слышались недоумение и сомнение. Да, давай. Главное, делай паузу после каждого удара. Не бей снова, пока я не скажу. Предупредил Байун Фэй, слегка опуская голову. Ох, Личин Фэн медленно занес кирпич, а не сильно ударил Байюн Фэя в подставленный лоб. Удар был очень слабый, так что при столкновении возник и странный гулкий звук. После этого, в точности повторяя акробатический этюд Личин Фэна, тело Байюн Фэя с едва различимым свистом подлетело в воздух, будто на него на полном ходу врезался экипаж». Личин Фэн недоуменно посмотрел на Байюн Фэя, который сидел на земле, ошалело мотая головой. Затем перевел взгляд на кирпич и вдруг захохотал, прижимая руки к животу. «Как ты там говорил? Подбрасывание происходит менее, чем в третьих случаях, да? Похоже, моя удача действительно немного выше твоей. <похоже> Байюн Фэй наконец поднялся, отряхнулся и с некоторым смущением произнес». Э, uh, это было неожиданно. Да, неожиданно. Давай продолжим. Продолжим? Конечно, конечно. Я готов. На этот раз Ли Ченфэн уже не колебался, откровенно наслаждаясь происходящим. Он понятия не имел, что это за подбрасывание такое, но сейчас ему было очень весело и интересно. Ага. Бей При виде внезапно ожившего Личенфена уголки его губ слегка дрогнули. Ох, надеюсь, все эти эффекты проявятся в ближайшее же время. Взмолился он про себя. Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко. Для сайта roulette.ru Глава 36. Кирпич плюс 13. Оглушение. Замешательство. При виде внезапно ожившегося Ли Чин Фэна, уголки губ Ба Юн Фэя слегка дрогнули. «Ох, надеюсь, все эти эффекты проявятся в ближайшее же время», — взмолился он про себя. Когда они снова заняли исходные позиции, Ли Чин Фэн продолжил методично молотить Юн Фэя по лбу с выражением предвкушения на лице. После третьего удара Ба Юн Фэй внезапно ощутил странную силу, возникшую у него в голове. Прежде чем он успел среагировать, накатило головокружение. Все поле зрения заполнил золотой свет, а потом перед глазами замелькали звездочки. В его разуме воцарился хаос, а защитный слой кожи и плоти на лбу, укрепленной духовной силой, внезапно испарился. Он непроизвольно отшатнулся, сделав два шага назад, и чуть не повалился на землю. Во время последнего удара Ли Чин Фэн ощутил, как сгусток духовной силы сам собой перетек от него в кирпич. Затем он увидел, как глаза Ба Юн Фэя затуманились, а сам он начал пятиться и чуть не упал. Чин Фэн торопливо ухватил друга за плечо, помогая удержаться на ногах, и несколько испуганно спросил. «Юн Фэй, ты в порядке?» Но к этому моменту Байун Фэ уже пришёл в себя. Он потряс головой, выпрямился и кивнул, мол всё нормально, после чего погрузился в размышления. Чен Фэн, как долго я был в этом оглушённом состоянии? Некоторое время спустя поднял он голову. Оглушённым? А, ну совсем недолго, секунды 3. Ли Чен Фэн сперва удивился, но затем напряг память и смог дать ответ. 3 секунды. Хм, но эффект оглушения может длиться до 5 секунд. То есть, другими словами, продолжительность эффекта зависит от цели. Хм. Получается, если цель ощутимо сильнее, то оглушение может продлиться лишь секунду, а то и полсекунды. Впрочем, на этом уровне даже полсекунды будет достаточно, чтобы решить исход сражения. Пробормотал Байон Фей себе под нос с горящими от возбуждения глазами. Наткнувшись на сомневающийся и встревоженный взгляд Ли Ченфэна, он засмеялся. Не беспокойся, я в порядке. Я отвечу на все твои вопросы чуть позже. Но сначала нам нужно проверить ещё одну вещь. Давай продолжим. Эм, продолжим? Ладно, да ждусь твоих объяснений. Ченфэн расстроенно кивнул. После этого Баюн Фей 2жды испытал на себе эффект подбрасывания, а также одновременный эффект подбрасывания оглушения. Наконец, работал долгожданный эффект замешательства. В тот момент, когда эффект вступил в силу, зрение Баюн Фей внезапно исказилось, а его разум начал блуждать, как будто разрываемый на части сотнями разных неясных мыслей. И всё же это было не так страшно, как эффект оглушения. Поскольку он по-прежнему мог двигаться и контролировать духовную силу, однако ориентироваться в пространстве он стал хуже младенца. Мотнув головой, он сделал полшага вперёд и попытался ухватить стоящего перед ним Ли Ченфена, но пальцы ощутили лишь пустоту. Странное чувство рассеялось, и мир снова пришел в норму. Бай Юн Фэй внезапно обнаружил, что за это время каким-то образом сдвинулся на пару шагов влево от Чин Фэна. И смотрел он вовсе не на Чин Фэна. Его тело вообще было повернуто в другую сторону. «Ты в порядке, Юн Фэй? Что произошло? Почему ты внезапно потерял всякое представление об окружающем пространстве?» С любопытством спросил ли Чин Фэн, подходя к нему. «Я в порядке». Ба Юн Фэй помотал головой, после чего снова погрузился в размышления. «Значит, это замешательство, да? Похоже на оглушение, но есть и явные отличия». «Юн Фэй, о чем задумался? Ударит тебя еще?» Не вытерпел Ли Чин Фэн, видя, что Ба Юн Фэй уже долгое время стоит, не обращая на него внимания. Юн Фэй поднял голову и шутливо заметил. «Тебе что, так понравилось меня бить? Нет, больше не надо». «Я уже закончил свои исследования. Давай сюда, мой кирпич». Ох... Ли Чин Фэн неохотно передал кирпич Ба Юн Фэю, не пытаясь скрыть разочарование. Дернув уголком губ, Юн Фэй убрал кирпич в кольцо, не зная, плакать ему или смеяться. Затем он сел и сказал... «Ладно, можешь задавать свои вопросы». После этих слов на лице Чин Фэна снова возник неподдельный интерес. Он селся рядом и с любопытством спросил: "Хорошо, рассказывай уже, что произошло. Откуда взялся этот волшебный кирпич? Точно, если подумать, те два кинжала, что ты мне дал, тоже довольно необычные, как и этот кирпич". Байун фейке внул. "Всё верно. Эти два кинжала, кирпич, мой язык пламени и ледяной шип, у всех них есть как минимум по одному особому эффекту". "Что ты имеешь в виду?" На лице Чен Фэна отразилось непонимание. Как бы тебе сказать? Эти эффекты действительно необычные и необъяснимые. Бай Юн Фэй ненадолго замолчал, пытаясь подобрать слова. В итоге он решил привести пример. Возьмём к примеру этот кирпич. Ты думаешь, что этот странный подкидывающий эффект нормален или твои два кинжала Один из них имеет эффект при атаке, существует 2%, шанс замедлить передвижение противника на 10 секунд. Ты еще помнишь тот раз, когда мы впервые объединили силы и убили холлмастера Джуна? В конечном итоге, только благодаря тому, что сработал этот эффект, мы его смогли одолеть. Заметив задумчивость на лице Чин Фэна, Юн Фэй продолжил. «Второй кинжал препятствует залечиванию нанесенных им ран, а мой язык пламени имеет дополнительный взрывной эффект». На самом деле, само оружие не обладало подобными эффектами. Это я наделил их подобными свойствами. У меня есть особый дар, который позволяет это провернуть. Хм, так понятнее. Я не до конца понимаю, о чём именно ты говоришь. Ли Ченфэн вмешательство тряхнул головой. Но, грубо говоря, у тебя есть какая-то невероятная способность, хм, добавлять необычные свойства предметам. Так? А, да, всё верно. «Ты очень точно ухватил суть». После небольшой паузы кивнул Ба Юн Фэй. «Ух, это...» Ли Чен Фэн был не столь обескуражен или взволнован, как ожидал Юн Фэй. Сохраняя спокойствие, Чен Фэн тщательно все обдумал, после чего снова заговорил. «Вероятно, это твой секрет, так?» Ба Юн Фэй удивленно уставился на него, после чего ответил. «Угу». «Ты первый и единственный человек, которому об этом стало известно». «Я понял. Не беспокойся, Юн Фэй. Я никогда и никому не раскрою твою тайну». Решительно заявил Чен Фэн, будто придя к какому-то итогу в своих размышлениях. Ба Юн Фэй улыбнулся и пихнул его в плечо. «О чем ты говоришь? Я бы не стал тебе этого рассказывать, если бы не доверял. Зачем ты даешь мне какие-то гарантии, будто это не так?» Они еще какое-то время сидели и обсуждали все эти дополнительные эффекты у разных предметов. Ли Чин Фену, очевидно, была очень любопытна эта тема. Он даже чуть не подался искушению достать один из двух своих улучшенных кинжалов, чтобы на себе испытать его действия. Однако Юн Фен не слишком подробно описал технику апгрейда, поскольку это было очень сложно. А Чин Фен также не стал докапываться. Кстати, Чин Фен, Мм, ты не мог бы сходить в Лоши завтра? Байун Фэй внезапно сменил тему, будто внезапно о чём-то вспомнил. А? Сходить в Лоши? Что тебе там понадобилось? С сомнением в голосе отозвался Ли Ченфэн. Сходи и купи ещё кинжалов. Раз уж ты уже определился, что будешь использовать их в качестве основного оружия, я сделаю для тебя два кинжала помощнее. Правда? Отлично. Я отправлюсь в город завтра же. Вас кликнул Ли Чен Фэнс, горящими от предвкушения глазами. Угу. Иди сразу в Сокровище, крупнейшую оружейную лавку в городе. У них самые качественные изделия. А ты должен покупать только лучшие клинки. Вот, возьми эти деньги, купи как можно больше хороших кинжалов и возвращайся. С этими словами Байун Фэй передал ему увесистый кошелёк. Немного поколебавшись, он добавил: "Эм, и ещё, пока будешь в городе, «Послушай, не говорят ли там чего обо мне, но только очень аккуратно, не дай кому-либо тебя заприметить». Личен Фэн без особых церемоний принял кошель и убрал в свое кольцо. Услышав последние слова Баюн Фэя, он озадаченно нахмурился, но лишь на секунду. Ему в голову пришла какая-то мысль, после чего лицо тут же разгладилось. Он решительно кивнул. «Хорошо, я понял, буду предельно осторожен». Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко для сайта roulette.ru. Глава 37. Действия семьи Джан. Опасность приближается. 2 дня назад, на 10-й день после смерти Джан Яна в поместье семьи Джан в Лоше. Джан Дженшан сидел на своём месте главы клана и тяжёлым холодным взглядом вглядывался в стоящих перед ним на коленях пятерых мужчин. Его взгляд, казалось, пронизывал до костей. Все пятеро не могли подавить дрожь, ощущая, как холодный пот стекает по их лицам. Хм. Продержав иссушающую душлевую атмосферу в течение долгих 10 минут, Джан Жэньшан холодно усмехнулся. Пятеро мужчин перед ним одновременно вздрогнули. Очевидно, что этот смешок вселил в них ещё больший страх. Вы Хорошо постарались. Меньше чем за 10 дней убежать так далеко. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы вас отыскать, ровным голосом проговорил Джан Дженшан. Невозможно было определить по его виду, что он чувствует, но все присутствующие знали, что он может убить любого из них в любой момент, даже не поведя бровью. Скажите мне, как умер мой сын? И кто его убил? Хоть он и пытался сохранять хладнокровие, но в прозвучавших вопросах всё равно проскользнули нотки горя, будто можно так легко скрыть боль от потери собственного сына. Эти пятеро, разумеется, были теми бандитами, которых оглушило в самом начале нападения Байун Фей на Джан Яна. После битвы они в панике сбежали из города, опасаясь гнева семьи Джан. когда там узнают о смерти Джан-Яна. И хотя они использовали все уловки, которые могли, чтобы скрыться, люди семьи Джан все равно сумели их выследить и притащить обратно. Даже босс Шайки был среди пойманных. «Мазь! Мастер! Смерть молодого мастера Джан-Яна! Мы тут действительно ни при чем! Убийца пришел именно за молодым мастером! Кроме того, это был невероятно могущественный духовный практик!» Нас оглушили обломками в самом начале. Мы действительно ни в чём не виноваты, мастер, пожалуйста, пощадите. У главаря шайки не осталось иного выхода, кроме как взмолиться о пощаде, хотя ему потребовалось некоторое время, чтобы решиться открыть рот. Застывшие рядом с ним четверо его бывших подчинённых вообще не могли вымолвить ни слова, скованные ужасом. Я спрашивал себя не об этом, В голосе Джан-Джинь-Шаня прорезались опасные нотки. Похоже, он начинал терять терпение. «Да, да, мы расскажем вам все, мастер! Мы сделаем все, чтобы мастер сохранил нам жизнь! И мы приложим все усилия, чтобы помочь вам в поисках убийцы молодого мастера!» «Вы не в том положении, чтобы торговаться!» Голос Джан-Джинь-Шаня мгновенно потяжелел. Судя по его виду, он мог в любой момент взорваться и дать волю своей ярости. Главарь шайки содрогнулся всем телом. Он не посмел вымаливать прощение и дальше, поспешно заговорив. «Да, да, в тот день убийца внезапно упал с потолка, пробив крышу и вырубив всех обычных людей обломками». «Что? Другими словами, никто из вас не видел его лица, и вы не имеете ни малейшего представления о его личности?» Нахмурившись, произнёс Дженшань тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Нет, нет, на самом деле я очнулся в последний момент, когда этот человек уже собирался уходить. Так что кое-что мне всё же удалось услышать. Затараторил Важак. В начале убийца был один, но к концу схватки там появилась какая-то женщина. Судя по всему, она пришла спасти молодую девушку, которую мы до этого схватили для молодого мастера. С убийцей они, похоже, были незнакомы, но в итоге ушли вместе. Эта женщина сказала, что она ученица школы Зелёной Ивы и что её зовут Цюлулю, а девушку, которую мы похитили ранее, была её младшей сестрой, Чуюха. Бандит говорил без утайки, старательно пытаясь припомнить даже самые незначительные детали. «Что? Школа Зеленой Ивы?» Впервые за все время разговора лицо Джейн Джан Шаня дрогнуло. Он внезапно вскочил и повысил голос, не сдержав изумление. Однако, успокоившись, он тут же нахмурился и с сомнением проговорил. «Ты сказал, что она пришла кого-то спасти!» Вы похитили её младшую сестру? Вы хотите, чтобы я поверил в то, что вы смогли похитить кого-то из школы Зелёной Ивы? Ты намеренно приплёл сюда школу Зелёной Ивы, чтобы одурачить меня, не так ли? Нет, нет, мастер, как бы я посмел вам солгать? Эта женщина действительно так сказала. Я слышал её слова совершенно отчётливо. Главарь был в панике. Джан Джиншань уставился на выражение его лица и подумал: Похоже, он не придумывает. Это действительно была школа Зелёной Ивы. Цулюлю, элитный ученик школы Зелёной Ивы, да. Кажется, сейчас она отправилась во внешний мир под набраться опыта. Так что эта похищенная девчонка, скорее всего, просто обычный человек, которого она только-только приняла в школу. Кроме того, вероятно, именно она до этого уничтожила практически все банды города в поисках пропавшей девушки. В таком случае всё обретает смысл, даже если она не заодно с убийцей моего сына, а они ушли вместе. Так что она наверняка знает, кто он и где его искать. Он сосредоточенно размышлял, но на его лице это никак не отражалось. Вернувшись к реальности, он ровным голосом произнёс: Вы всё ещё не рассказали мне ничего полезного об этом убийце. Вы ничего не знаете или просто не хотите говорить? Этот человек был действительно крайне осмотрительным, так что не упомянул ничего, что могло бы его раскрыть. Я я ничего не скрываю, мастер. Если вы найдёте кого-нибудь из школы Зелёной Вытоны, то наверняка сможете получить информацию о нём. Пожалуйста, мастер, сохранийте мою жалкую жизнь, взмолился главарь. В этот самый момент позади него раздался испуганный дрожащий голос. Мастер, я кое-что знаю об этом убийце. <с> хм, быстро выкладывай, резким тоном приказал Джан Джиншань, нахмурившись. Прежде, э, прежде чем убить молодого мастера, этот человек кое-что сказал, проговорил бандит изо всех сил напрягая память, после чего, запинаясь, пересказал разговор между Байун Фэем и Джан Яном, состоявшийся перед кончиной последнего. Джан Джиншань слушал молча, но на лице одного из стоявших позади него телохранителей с каждым словом всё сильнее проступало удивление. К концу рассказа он уставился на бандита в изумлении. Это был никто иной, как один из тех двух молодчиков, что схватил Байюнфея и уволок его в Колизей. Когда бандит замолчал, этот телохранитель заколебался, но затем плотно сжал зубы. Не смея молчать, он вышел перед Джан Джиншанем и в полголоса сказал, «Мастер, кажется, я знаю, кто этот человек». После этого он тихим голосом рассказал хозяину все, что ему было известно о Бай-Юн-Фэе, включая то, как Юн-Фэй сначала оскорбил Лю-Мэн, как Джан-Ян приказал им притащить юношу в Колизей, как Бай-Юн-Фэй сражался в Колизей и что случилось с дядюшкой У и Ся-Юэйр. «Что? Это тот самый?» Выслушав подробный отчет, Джан-Джин-Шайн невольно воскликнул в изумлении. «Неужели это он?» «Но как-то это вообще возможно? В тот раз я сам видел его на улице, у меня сложилось впечатление, что он всего лишь обычный слабый простолюдин. Может, ему помог второй молодой мастер Джен? Невозможно. Он бы не стал так стараться из-за обычного человека, которому к тому же видел впервые. Или хм, этому парню посчастливилось найти что-то, что позволило ему обрести такую силу?» Неважно. Об этом можно подумать после. Теперь я знаю, кто ты. Этого уже достаточно. Мысли, отбросив все сомнения прочь, Джан Дженшань поднял голову, уставился на этого бандита и проговорил холодным равнодушным голосом: "Получается, ты смотрел на то, как этот человек убивал моего сына, но при этом продолжал лежать на полу, изображая о по сума?" Этот бандит про себя радовался, что он смог предоставить такую ценную информацию, и благогал, что этого должно хватить, чтобы ему сохранили жизнь. Поэтому, когда до его сознания дошли слова Джан Джиншаня, его лицо мгновенно застыло. Он затрясся всем телом, а его сердце сжалось от ужаса. Бандит в панике замахал руками, начав говорить дрожащим голосом. "Нет! Сянь-ня, не, не так, мастер, я я" Никчёмный мусор. Иди и извинись перед моим сыном. Джан Джиншань даже не дал ему договорить. Его лицо исказилось от враждебности, будто перед ним был убийца его сына. Порыв ветра обдал всех присутствующих, а в следующий момент Джан Джиншань уже стоял перед несчастным бандитом. Мастер семьи Джан протянул руку и схватил его за шею. Без видимых усилий поднял в воздух От его тела во все стороны хлынули потоки холодного воздуха, и дело было не в страхе. Температура в зале действительно упала настолько, что все окружающие непроизвольно задрожали. Сгустивший себе лес и туман завихрился вокруг правой руки Джан-Джин-Шаня, У бандита отчаянно сучившего ногами в воздухе от недостатка кислорода побагровело лицо, но в следующую секунду из его лица неожиданно ушли все краски, и оно постепенно начало покрываться тонким слоем льда. Наконец он затих, его руки безвольно обвисли. Джан Джиншань разжал пальцы, и тело бандита с грохотом повалилось на пол. Оно полностью закоченело, будто промерзло насквозь в каком-то ледяном аду. «Идиот!» Незаметно вздохнул главарь шайки, глядя на труп. Его лицо, так же как и у других, выражало ужас, но помимо этого было и что-то ещё облегчение и даже счастье. Джан Дженшань окинул тяжёлым взглядом оставшихся четверых и ледяным тоном проговорил: "Что касается вас, четверых, то пока что вы будете жить, если вы внесёте ощутимый вклад в поимку этого человека". То я вас пощажу. А если же нет, я похороню вас вместе с моим сыном. Он поднял голову и отдал распоряжение стоявшим рядом подчинённым. Немедленно составьте портрет того человека и выясните, кто он такой на самом деле. После этого мобилизуйте все силы до последнего человека. Но найдите мне его. Каждый город, каждый посёлок, каждая деревушка. Даже если вам придётся перерыть всю провинцию Цыньюнь, найдите мне этого человека. Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко для сайта roulette.ru. Глава 38. Первые успехи в освоении волновой поступи. Вечер пятого дня после отбытия Ли Ченфена в город Лоша. В рощице за деревней в свете заходящего солнца двигался стремительный силуэт, больше похожий на призрак. Он метался между деревьев, то совершая рывок вперед, то двигаясь боком, а то и спиной. А иногда он даже взбегал по стволу большого дерева и обратно, будто это была ровная поверхность или даже поворачивался на бегу и двигался вокруг ствола практически параллельно земле. Силуэт перемещался, размазываясь от невероятной скорости, но, как ни странно, не было слышно ни малейших звуков шагов, только одежда хлопала на ветру. Если бы обычный человек стал свидетелем этой сцены, то наверняка бы завопил призрак и бросился бы удирать во все лопатки. Разумеется, это был не призрак, это был никто иной, как Ба Юн Фэй. Из-за того, что Ли Чин Фэн отправился в лоши, Байон Фэй никак не мог унять тревогу. Последние дни Криаду он вместо использования техники апгрейда и развития духовной силы тратил практически все доступное время на изучение и отработку методов контроля акупунктурных точек. Его иступленные усилия, разумеется, принесли свои плоды». Сосредоточившись на чём-то одном, день назад он успешно закончил освоение самых базовых акупунктурных точек в ногах, достигнув таким образом минимальных намеченных им самим требований. После этого он незамедлительно приступил к изучению духовной техники под названием Волновая поступь. Долгожданная техника действительно его не разочаровала. Едва освоив даже начальный уровень мастерства, он уже мог при необходимости двигаться с невероятной скоростью и ловкостью. Только завидев дымок, закурившийся из кохов деревенских домов, Байун Фэй закончил тренировку. Утерев пот с лица, он улыбнулся с чувством полного удовлетворения. А, будто наткнулся на оазис в пустыне. Теперь с волновой поступью я чувствую ещё большую уверенность перед лицом надвигающегося кризиса. Размышляя таким образом, Ба Юн Фэй направился в деревню, над которой уже повисли ароматы свежеприготовленной еды. «Очень скоро мне придется попрощаться с этой размеренной жизнью. Вероятнее всего, мне не удастся избежать встречи с охотниками семьи Джан, но в моем нынешнем состоянии я их не боюсь. Я встречу солдат оружием». А воду плотины. Стоит мне выбраться из провинции Цинюнь, и я стану рыбой в необъятном океане, лёгким облаком на бескрайнем небе. Всю ночь Байун Фэй пролежал на кровати, закинув руки за голову и глядя на лунный свет, льющийся в окно дома. Он размышлял о текущей ситуации. Эта страна. С того дня, как я убил Жан Яна, прошло уже 17 дней. Почему люди из семьи Джан до сих пор не нашли это место? Хм, даже если эти бандиты сделали всё возможное и невозможное, чтобы сбежать, кого-то в любом случае поймают. Думаю, семье Джан понадобилось максимум несколько дней на это. После этого, получив их признание, используя власть семьи Джан, они наверняка без труда выяснили, кто и такой. Хм, дальше должны были начаться широкомасштабные поиски. По моим первоначальным расчётам, они должны были найти это место самое большее за 10 дней. Это означает, хмм, это может означать, что когда я убил Джан Яна, его отца Джан Джиншаня не было в городе. Вероятнее всего, он был довольно далеко от Лоша. Без главы семейства принимать решения было некому, так что им пришлось дождаться его возвращения, на что ушло лишних несколько дней. В таком случае не означает ли это, что я упустил хорошую возможность для того, чтобы сбежать? Если бы я не осел здесь, а сразу бы рванул из провинции. Хм. Нет, это тоже неправда. Я совершенно ничего не знаю о том, насколько далеко простирается власть семьи Джан. Кроме того, я слишком мало знаю и о внешнем мире. Если бы я бездумно бежал, то, несомненно, времени на практику у меня бы не осталось». И я опустил бы шанс увеличить свою силу в несколько раз за короткое время. Да, было бы ошибкой встречать опасность, готовая обрушиться на мою голову в любой момент, в таком относительно слабом состоянии. Так что укрыться здесь, в этой глухой деревне, и приложить все силы к тому, чтобы стать более могущественным, единственно верный выбор. Неважно, что именно там случилось, тот факт, что семья Джан почему-то медлит, не может не радовать. По крайней мере, я уже освоил метод контроля более 20 базовых акупунктурных точек. Могу более свободно использовать девятикратный кулак, научился использовать волновую постав и почти достиг средней стадии Войны духа. Моя сила увеличивалась как минимум в несколько раз. Я уже могу отправляться в любой момент. Мне в любом случае придётся это сделать до того, как в деревню придут люди семьи Джан. Я не могу доставлять проблем селянам. Когда Ченфэн вернётся, Я буду знать о том, что предпринимает семья Джан. После этого я пробуду здесь еще три дня, не больше, и покину деревню». На следующий день, сразу после того, как он прикончил свой завтрак, вернулся Ли Чин Фен. Он был весь в дорожной пыли и выглядел сильно утомленным, но, несмотря на измождение, явно торопился. С учётом его нынешнего уровня силы это означало, что он весь обратный путь проделал, щедро расходуя духовную силу, чтобы как можно быстрее добраться до деревни. На его лице, помимо истощения, можно было заметить явные признаки тревоги. Сразу по возвращении, даже не поприветствовав Линер, он одними глазами подал Юнфэю знак, после чего сразу же вышел из деревни. Глядя на поведение друга, Ба Юн Фэй уже примерно догадался, чем оно вызвано. Он махнул рукой Линэр, показывая, что с Чин Фэном все в порядке, а затем направился вслед за другом. «Юн Фэй, я, конечно, догадывался, что твое путешествие в лоши было связано с местью, но я и предположить не мог, что твой враг – молодой мастер Симьи Джан. Ты действительно пугаешь». Проговорил утомлённый долгим путешествием Ли Ченфэн, плюхнувшись на траву и расстроенно покачав головой. "О, ты уже в курсе. Да, всё верно. Я убил молодого мастера Джан Яна. Он заслужил этого. Давай не будем об этом. Просто расскажи мне, что сейчас творится в Лоша. Чем занимается семья Джан?" Судя по всему, Юн Фэй заранее знал, что скажет Ли Чин Фэн, так что вместо того, чтобы тратить время на объяснение, сразу перешел к самым насущным вопросам. «Да ну и что с того, что ты его убил? Я и сам могу сказать, что этот Джан Ян был тем еще подонком. Хоть простой люд ложь и не смеет говорить об этом открыто, но в их глазах я разглядел радость». Ли Чин Фэн кивнул, не возражая и не стал больше расспрашивать о Джан Яне. Сейчас твои портреты в лоше висят на каждом углу. Глава города отрядил всех свободных людей на поисках твоих следов. Кроме того, семья Джан мобилизовала множество людей. Они начали растекаться по всей провинции, прочесывая все города и деревни. Думаю, до сюда они доберутся самое больше за несколько дней. Что ты собираешься делать, Юн Фэй? Обрисовав в общих чертах ситуацию, немного обеспокоенно спросил Ли Чин Фэн. О, это не слишком расходится с моими предположениями. В таком случае я покину это место в течение двух дней, немного подумав, отозвался юноша. Тебе действительно придётся бежать? Да, сейчас другого выхода нет, и я не хочу доставлять хлопот жителям деревни, юнфей кивнул, после чего сменил тему. Да, как много кинжалов тебе удалось купить и насколько качественных? Видя, что Ба Юн Фэй уже принял решение, Чен Фэн не стал больше ничего спрашивать. Он тряхнул рукой, извлекая из воздуха сверкнувший холодной сталью кинжал, после чего протянул его Юн Фэю со словами. «Я сделал, как ты сказал. Скупил все лучшие кинжалы в оружейной лавке сокровища. Всего около сотни клинков. Некоторые из них даже лучше, чем этот». Ба Юн Фэй взял в руки кинжал и посмотрел на него. Перед его мысленным взором возникли строчки информации. Качество предмета высокое. Урон 43. Требуется для улучшения 3 заряда души. "Довольно", кивнул он, сказал. "Да, очень даже неплохо. Это действительно качественный кинжал. Просто дай мне своё пространственное кольцо. В течение следующих дней я сделаю тебе два улучшенных кинжала. После этого я покину деревню". Специалист по апгрейду из другого мира. Читает ярко. Для сайта Rulay.ru. Глава 39. Кинжалы плюс 12. Забрав у Ли Чин Фэна пространственное кольцо и отправив его отдыхать, Бай Юн Фэй не стал терять времени и, запершись в своей комнате, начал улучшать кинжалы. Апгрейд, апгрейд, снова апгрейд. Каждый раз, когда его духовная сила была на грани истощения, Он останавливался и начинал практиковать искусство духовной практики, чтобы восстановить силы. При таком подходе его духовная сила развивалась не так легко и быстро, как если бы он израсходовал все заряды души. Однако и сознание он не терял, что сильно экономило время. Чтобы улучшить кинжал до плюс восемь, в среднем требовалось около ста зарядов души. У инфея в настоящий момент было более полторы тысячи зарядов души. Он почти добрался до средней стадии войны духа. Таким образом, с раннего утра и до ужина он сумел улучшить до плюс восемь в сумме тридцать шесть кинжалов. Вытащив свое слегка измученное тело из дома, он торопливо поужинал, затем вернулся в свою комнату и снова принялся улучшать. Он в очередной раз тряхнул рукой, и на ладони появился роскошный кинжал. Это был один из тех кинжалов высшего качества, о которых говорил Чин Фэн. «Качество предмета превосходное. Урон 76. Требуется для улучшения 6 зарядов души». Байон Фэй до этого видел лишь два предмета превосходного качества. Своё пространственное кольцо и инкрустированный драгоценными камнями кинжал Джан Яна. Урон последнего был даже немного выше и составлял 85. Однако он был разрушен несколько дней назад в результате неудачного апгрейда. нормальная, высокая, превосходная, редкая, легендарная. Это пока все классы предметов, что мне попадались до сих пор. Вместо того, чтобы тут же начать лутать, Байун Фэй уставился на кинжал, упорядочивая в голове известную ему информацию о характеристиках предметов. Первые три по урону не дотягивают до 100, но редкий ледяной шип нижнего грейда имел урон более 200. Это означает, должен быть ещё один уровень качеств в промежутке между ними. Хм, возможно, предметы с уроном более 200 подпадают под определённые духовные предметы. Э, предметы первых трёх классов требуют совсем немного духовной силы для апгрейда, но по мере улучшения расход заряда в души постепенно растёт. Однако с духовными предметами всё иначе. У них требуемое количество духовной силы не увеличивается с уровнем апгрейда. Урон кинжала высокого качества сопоставим с уроном кинжала плюс 10 нормального качества. Но почему улучшенный кинжал нормального качества настолько мощнее из-за небольшого количества духовной силы, что он потребляет? Духовную силу можно вливать лишь в духовные предметы, но после моего апгрейда это становится возможным и с обычными предметами. Они расходуют лишь крохи духовной силы, но в результате действительно становятся куда опаснее. Хмм. Это означает, что сила духовных предметов зависит не только от численных значений характеристик, но также от способа их использования. Ладно, продолжим. Я должен сделать высокоуровневые и улучшенные предметы как можно быстрее. Осталось не так много времени. Надеюсь, мне не будет так вести, как в прошлый раз. Мне каждый раз приходится слепо рассчитывать на удачу. Интересно, есть ли какие-то способы повысить шансы успешного апгрейда? Нет. «Черт! Апгрейд!» Весь следующий день Ба Юн Фэй также провел в запертии, снова и снова улучшая кинжалы. К утру Личин Фэн уже с тревогой косился на дверь его жилища. Как раз когда он уже хотел пойти позвать Юн Фэя завтракать, дверь со скрипом распахнулась, и на пороге показался Ба Юн Фэй. Он выглядел слегка помятым, но его глаза горели от возбуждения. «Юн Фэй, что? Неужели получилось?» С надеждой в голосе спросил ли Чин Фэн, на секунду опешив от его вида. «Да, на этот раз мне сопутствовала удача, так что все готово. Пойдем проверим их в действии». С этими словами Юн Фэй собрался было без промедления направиться к выходу из деревни. «Стой, стой, Юн Фэй, ты и так похож на тень. Тебе стоит хотя бы умыться и позавтракать, прежде чем куда-то идти, успеется». Торопливо проговорил Чин Фэн. Разумеется, он тоже сгорал от любопытства, гадая, какое же чудесное оружие создал Байун Фэй. Но, с трудом подавив в себе это чувство, указал на заставленный стол. "Ох, тоже верно. Я немного устал, это правда. Давай сначала поедим". Взглянув на аппетитные явства, разложенные на столе, Байун Фэй кивнул. "Да, Линер. В моей комнате скопилось много мусора после моих экспериментов. Не могла бы ты там немного прибраться?" Был бы тебе весьма признателен. По завтраку в Байун Фэйs рядно оживился. Они с Ли Ченфаном тут же отправились на пустырь за деревней. Глядя на нетерпеливое предвкушение, написанное на лице Дрога, Юн Фэйза смеялся и тряхнул рукой, в которой тут же появился кинжал. Качество предмета: высокая. Уровень апгрейда: плюс +12. Урон: 45. Дополнительный урон: 176. Плюс 10 дополнительный эффект. При атаке имеет 3% шанс ослепить цель на срок до 3 секунд. Плюс 12 дополнительный эффект при столкновении с другим оружием имеет 8% шанс его разрезать. Шанс срабатывания этого эффекта обратно пропорционален качеству оружия противника. Неэффективен против оружия класса легендарное и выше. Требуется для улучшения 61 заряд души. Быстро пробежав глазами по характеристикам, Байун Фэй протянул кинжал Чен Фэну со словами: Для начала возьми это. Объясню все подробно чуть позже. Новое движение кистью, и в его руке появился другой кинжал. Качество предмета превосходное. Уровень апгрейда плюс 12. Урон 78. Дополнительный урон 202. Плюс 10 дополнительный эффект при атаке существует 4% шанс создать иллюзию. Плюс 12 дополнительный эффект при атаке сверху вниз с острием лезвия урон удваивается. Требуется для улучшения 66 зарядов души. При виде этих характеристик на губах Ба-Юн-Фэ невольно появилась кривая усмешка. Он проговорил. «Эх, Чин-Фэн, почему меня не оставляет ощущение, что ты куда удачливее меня? Хоть большинство кинжалов, которые я для тебя улучшал, и были разрушены, но один из двух оставшихся был среди тех кинжалов высшего качества, что ты достал. Кроме того, его дополнительные эффекты даже у меня вызывают некоторую зависть». Личин Фэн удивленно вскинул брови, после чего несколько сконфуженно ответил. А, «Возможно, это... тебе стоит оставить его себе? На самом деле, те два кинжала, что ты мне дал ранее, тоже очень хороши». «Ох, прости, они уже уничтожены». «Ха-ха, да ладно, просто шучу. Я же сказал, что сделаю для тебя улучшенные кинжалы. Как я могу оставить их себе?» Да и потом, ты думаешь, я когда-нибудь буду испытывать недостаток в подобных улучшенных предметах?" Со смехом сказал Юн Фэй. "И да, я не трогал те два кинжала. Я же знал, что ты захочешь их сохранить на память. Ладно, теперь я объясню тебе, какими эффектами обладают эти два кинжала. Ты должен как следует разобраться и запомнить их, чтобы потом в бою ты точно знал, что делать."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 Когда он убедился, что Чин Фэн все уяснил и запомнил, Юн Фэй убрал кинжал в кольцо и достал взамен обычный, улучшенный до плюс восемь, со словами «Теперь давай протестируем эффекты на практике. Есть некоторые моменты, которые я пока не понимаю до конца. Необходимо изучить все как следует». «О, и как мы будем их испытывать?» Нетерпеливо спросил ли Чин Фэн, кивая. В битве или чём-то подобном нет нужды. Мы только опробуем их эффекты на практике. Я использую этот кинжал для защиты, а ты атакуешь тем кинжалом, что держишь в руке. Но не торопись. Суть ты уже уловил, да? Я помню, как ты веселился с тюкой меня кирпичом, когда мы его тестировали в прошлый раз. Да, я знаю. Что делать? Давай уже начинать. Ли Ченфэн смущённо засмеялся. «Да, приступай». Личин Фэн занес кинжал и медленно повел его в сторону Ба Юн Фэя. Тот поднял свой кинжал и подставил его под удар. «Дальше не используй столько силы». Предупредил Юн Фэя, глядя на появившуюся на лезвие зарубку. Два кинжала сталкивались друг с другом с дюжину раз. Оружие Ба Юн Фэя уже все было в зарубках. В конце концов, по урону кинжал в руках Чен Фэна был на голову выше. Новый легкий перезвон клинков. Бай Юн Фэй хотел было уже на автомате сказать «Ничего, продолжаем!». Однако, когда он уже открыл рот, перед глазами все почернело. Он не видел ни сги, ни малейшего лучика света. «Ослепление!» – понял он в следующую секунду. Он тут же предупреждающе крикнул «Стоп!». На самом деле, Чин Фэн и сам заметил, что эффект активировался, поскольку при ударе Толика его духовной силы сама собой была поглощена кинжалом. Ба Юн Фэй не пытался направить духовную силу, чтобы вопротивиться эффекту. Вместо этого он тщательно изучал состояние слепоты. Три секунды прошли очень быстро, и его зрение в тот же миг вернулось в норму. «Ну как, Юн Фэй? Это же было ослепление, да?» Видя, что кинжал в руках Бай Юн Фэй не пострадал, Чен Фэн догадался, что сработал именно ослепляющий эффект кинжала. «Да, ты прав. Это было ослепление. Весь мир внезапно погрузился во тьму, зрение отключилось полностью. Однако с остальными ощущениями все было в порядке». Бай Юн Фэй тщательно припомнил все, что с ним произошло. «Это крайне полезный эффект». Если бы такое произошло во время боя. Хм. Байун Фэни надолго задумался, после чего сказал: "Ладно, продолжим. Теперь нужно проверить этот эффект разрезания". После ещё десятка столкновений Ли Ченфэн с счастливым выражением лица воскликнул: "Наконец-то!" В тот же миг Ба Юнфэ ощутил, что вес в его руке уменьшился. На этот раз кинжалы при столкновении не издали ни звука. Оружие Чинфэна просто прошло сквозь клинок Юнфэя, которым он блокировал удар, как сквозь масло. Ли Чинфэна шарашенно посмотрел на свой кинжал, затем перевел взгляд на обломок лезвия на земле и пробормотал. «Это эффект разрезания? Кинжал просто разрезает оружие противника на части!» Байон Фей смотрелся во вставшуюся у него в руке половину кинжала. Срез был идеально чистым, очевидно, металл был разрезан без малейшего сопротивления. Этот плюс 12 дополнительный эффект пугает. Разрезание. Пусть против хорошего оружия этот эффект работает хуже, но только предметы легендарного класса могут полностью его блокировать. Иными словами, он с таким же успехом может разрезать и духовные предметы того же класса, что и ледяной шип. Хм. После этого они начали тестировать эффекты второго кинжала плюс 12. Когда во время испытаний активировался эффект иллюзии, Бай Юн Фэй со всей ясностью видел, что кинжал был нацелен ему в сердце. Однако в результате оказалось, что Чин Фэн целился ему в живот. Иллюзорный эффект подменял настоящие удары иллюзии, искажая восприятие противника и позволяя внезапно нанести удар в другое место. Что касается последнего эффекта, а именно удвоению урона при атаке сверху вниз со стრიём, то тут особо проверять было нечего, описание и так было исчерпывающим. Они провозились с экспериментами на пустыре всё утро, раз за разом испытывая тот или иной эффект, и остановились только когда полностью усвоили, как работает каждый из них. Я принял решение: с этого момента эти кинжалы будут называться разрезающим и иллюзорным, соответственно. Внезапно заявил Ли Ченфэн, сидя на земле и любуясь своим новым оружием. Они твои, так что на здоровье. Это твоё право. Ты назвал их по эффектам, да? Подходящими на получились. Юн Фэй сидевший рядом засмеялся и кивнул. Юн Фэй, твои способности действительно ужасают. Как ты это сделал? Даже острота этих клинков улучшилась. Бог знает, во сколько раз. Я уж не говорю про эти поразительные дополнительные эффекты. Ого. По урону эти кинжалы сравнимы с неулучшенным ледяным шепотом. Это означает, что они не уступают по классу духовным предметам. Впрочем, не знаю, можно ли их считать полноценными духовными предметами. В конце концов, я не так много пока о них знаю. В этот момент, видимо, вспомнив о чём-то, Байон Фэй достал пространственное кольцо и протянул его Чен Фэну. Кстати, вот твоё пространственное кольцо. Его я тоже немного улучшил. «Дополнительных эффектов нет, поскольку, если бы я потерпел неудачу, улучшая его до такого уровня, оно бы просто разрушилось». Ли Чин Фэн принял кольцо и, нахмурившись, спросил. «Его тоже можно улучшать?» «Просто надень и прислушайся к ощущениям». Засмеялся Юн Фэй, предоставив другу испытать кольцо самому. «В тот миг, когда кольцо оказалось у него на пальце, брови Чин Фэна изумленно поднялись». После этого наглядел себя и недумёно посмотрел на надетое кольцо. Наконец он повернулся к Байун Фэй и неуверенно проговорил: "Юн Фэй, почему я чувствую, ты чувствуешь, что твоё тело стало более лёгким и гибким, верно?" С улыбкой спросил тот: "Твои ощущения тебя не обманывают. Кольца, которые я ношу, не дают прибавки к урону или защите. Они улучшают лишь атрибуты тела. Моё кольцо улучшает силу, а твоё ловкость. После того, как Юнфей улучшил пространственное кольцо Чинфе на до плюс +8, увеличение дополнительного атрибута ловкости достигло 18 пунктов. Хоть улучшение дополнительного атрибута на твоём кольце и невелико, это лучше, чем ничего. «Как жаль, что время поджимает, иначе я бы с удовольствием поигрался с атрибутами различных типов украшений и посмотрел бы, что они дают на высоких уровнях апгрейда». С ожалением добавил он. Услышав последние слова, Ли Чин Фэн тут же помрачнел. Он хмуро проговорил. «Уже собрался уходить. Когда?» После недолгого молчания Ба Юн Фэй ответил. «Завтра». Мне нужно как следует отдохнуть сегодня ночью, а завтра поутру я тронусь в путь. Ты не собираешься ничего говорить жителям деревни? Нет, не стоит. Не хочу их тревожить понапрасну. Мне не по душе эти прощальные сцены, да ещё с участием стольких людей. Юн Фэй покачал головой. После моего ухода ты должен предупредить всех жителей деревни. Когда сюда нагрянут люди семьи Джан и станут задавать вопросы, они должны сохранять спокойствие. Нельзя подавать ни малейшего признака того, что они меня знают.